Меланхолик примет за трагедию то, в чем сангвиник увидит лишь интересный инцидент, а флегматик — нечто, не заслуживающее внимания. Происходит это от того, что действительность, то есть всякий осуществившийся факт, состоит из двух половин — и субъективной, и объективной, столь же необходимо и тесно связанных между собою, как водород и кислород, в воде. При Объективных и разных субъективных данных или наоборот получится две глубоко различные действительности. Превосходнейшие субъективные данные при тупой скверной субъективной половине создадут в результате очень плохую действительность, подобно красивой местности, наблюдаемой в дурную погоду или через скверное стекло. Проще говоря, человек также не может вылезти из своего сознания, как из своей шкуры и непосредственно живет только в нем. Потому-то так трудно помочь ему извне. На сцене один играет князя, другой — придворного, третий — слугу, солдата или генерала и тому подобное. Но эти различия суть чисто внешние. Истинная же внутренняя подкладка у всех участников — одна и та же. Бедный актер с его горем и нуждою. Так и в жизни. Различие в богатстве, в чине отводит каждому особую роль, но отнюдь не ею обусловливается распределение внутреннего счастья и довольства. И здесь в каждом таится один и тот же жалкий бедняк, подавленный заботами и горем, которая, правда, разнообразится в зависимости от субъекта, но в истинном своем существе остается неизменным. Если и существует разница в степени, то она ни в какой мере не зависит от положения или богатства субъекта, то есть от характера его роли. Так как все существующее и происходящее существует и происходит непосредственно лишь в сознании человека, то, очевидно, свойства этого сознания существеннее всего и играют более важную роль, чем отражающиеся в нем образы. Все наслаждения и роскошь воспринятые туманным сознанием глупца, окажутся жалкими по сравнению с сознанием Сервантеса, пишущего в тесной тюрьме своего Дон Кихота. Объективная половина действительности находится в руках судьбы и потому изменчива. Субъективное данное — это мы сами. В главных чертах оно неизменно. Вот почему жизнь каждого носит, несмотря на внешние перемены, с начала до конца один и тот же характер. Ее можно сравнить с рядом вариаций на одну и ту же тему. Никто не может сбросить с себя свою индивидуальность. В какие условия не поставит животное, оно всегда останется заключенным в том тесном круге, какой навеки очерчен для него природой. Почему, например, наше стремление осчастливить любимое животное может осуществиться вследствие этих границ его существа и сознания лишь в очень узких рамках? Так же и человек. Его индивидуальность заранее определяет меру возможного для него счастья. Особенно прочно, притом навсегда, его духовные силы определяют способность к возвышенным наслаждениям. Раз эти силы ограничены, что все внешние усилия, все, что сделают для человека его ближние и удача, все это не сможет возвысить человека над свойственным ему полуживотным счастьем и довольством. На его долю останутся чувственные удовольствия, тихая, уютная семейная жизнь, скверное общество и вульгарные развлечения. Даже образование может лишь Очень мало содействовать расширению круга его наслаждений, ведь высшие, самые богатые по разнообразию и наиболее привлекательные наслаждения — суть духовные, как бы мы в юности не ошибались на этот счет. А также наслаждения обусловлены прежде всего нашими духовными силами.